Глава 3. В довольно уединенном уголке Рима находилось здание, которое полюбилось господину де Голанду. То была тяжелая и круглая масса, сложенная из камней и окруженная колоннами с капителями, подпиравшими крышу в виде гриба. Небольшая и неправильная площадь расстилалась там, вымощенная крупными каменными плитами, поросшими травою. На ней в стороне журчал фонтан. Он состоял из круглого бассейна, откуда поднимался камень, на котором два морских чудовища сплетали свои чешуйчатые хвосты и, обнаженные на поднятых руках, высоко держали раковину. Обе бронзовые фигуры были изящны и гибки, без напряжения в их двойном и недвижном жесте. Вода не спадала вокруг них с высокого водоема. Голуби прилетали и садились на его края, чтобы напиться. Их шеи с разноцветными отливами вспухали от наслаждения, потом они плавно улетали, садились на теплую черепичную крышу маленького храма и там ворковали. Господин де Голландо присаживался на край бассейна или на одну из окружавших его неравных тумб. Он следил за полетом голубей и прислушивался к шуму фонтана. Засоренные трубы фонтана издавали мягкий и хриплый звук. Он перемежался то слабее, то усиливаясь с неравными промежутками. Господин де Галандо так хорошо изучил этот привычный шум, что порой он слышался ему ночью, во сне. Он приходил сюда предпочтительно на склоне дня. Мало-помалу спускался вечер, бронзовые фигуры словно коченели, очертания верхней раковины чернели на светлом еще небе. В последний раз проворкует последняя голубка. Тогда господин Даголандо вставал, чтобы идти домой. Его день был окончен. Так прожил он несколько лет, и ни один из них не принес ему никакой перемены, кроме перемены времен года. Он износил уже пять костюмов из двенадцати купленных им в Париже и столько же париков. Когда швы начинали белеть, ткань изнашивалась, а локти продырявливались, он отпирал один из своих дорожных сундуков, по-прежнему стоявших у стены, и вынимал новое платье, точь-в-точь точь похожее на предыдущее. Старая Барбара бережно подбирала негодное тряпье, она вешала его в чулане и время от времени приходила туда с ножницами, чтобы отрезать кусок материи, понадобившейся для какого-нибудь хозяйственного употребления. Что касается до старых башмаков, которые выбрасывал ее хозяин, то она делала из них кормушки для птицы. Их можно было увидеть на дворе, до половины наполненные зерном. Меж тем, как из вывороченных париков господина де Голандо она устраивала гнезда для несения яиц и для высиживания птенцов курам и голубям. Столь правильная и скромная жизнь, почти без всяких расходов, не мешала, однако, господину де Голандо отправляться к господину Дальфи, и получать часть тех денег, которые его управляющий присылал тому из Франции. Истратив из них небольшую сумму, которая была ему необходима, остальные он методически опускал в глиняные амфоры, которые отыскала для него Барбара и которыми была уставлена длинная полка над его кроватью. У каждой из них теперь брюхо было набито золотом. Барбара и не подозревала, что хранили в себе их выпуклые бока — Иначе она лишилась бы сна и покоя, опасаясь воров, так как двери плохо запирались, несмотря на огромные ключи, и вилла, стоявшая в глухом местечке среди садов и виноградников, была достаточно уединена, но она казалась столь пустынную и разрушенную, что никому ни разу не пришло в голову, чтобы в ней могло храниться что-либо, кроме паутины и пыли. Итак, господин Даголандо, ничем не интересуясь, ни во что не вмешиваясь, жил в полной неизвестности. Никто не занимался им, и Рим с избытком давал ему все, чего он от него требовал — покой и свободу. Мало-помалу он утратил даже вкус к древностям, которому он в простоте души приписывал цель своего путешествия, так как господин де Галандо не любил углубляться в размышления и довольствовался наиболее непосредственными мыслями, наивно полагая, что совершил путешествие из любознательности — Полезная страсть, привитая ему Аббатом Юберте и его друзьями, вместо того, чтобы возрастать среди остатков старины, где он мог ее удовлетворять, уменьшилась до того, что почти исчезла из его ума. Урна зеленой бронзы, найденная ему ворот Салария и отправленная Аббату, казалось, унесла с собой прах Голандо-антиквария, чему лучшим доказательством послужило то презрение, с которым он превратил вазы старой барбары в глиняные мешки для денег. Так жил господин Голландо более праздно и более бесцельно, чем когда-либо, и его жизнь по тому течению, которое она принимала, рисковала окончиться без того, чтобы он узнал не только то, чему она должна служить, но хотя бы то, на что ее употребить. Он на самом деле ни в чем не принимал участия, даже религии, которая есть занятия, у него не было. Он входил в церковь только с целью укрыться там от дождя или от ветра. Он держался в стороне от всяких практических дел. Жизнь времени ничего не изменила в этой привычке. Аббат Юберте, знавший Николая в молодости за ревностного участника таинств и за доброго христианина, при виде его образа жизни не мог удержаться, чтобы не сказать в тесном кругу, пожимая плечами, что если человек похож на Николая, то не стоит трудиться отрицать Бога. Подразумевая, вероятно, под этим, что на самом деле жаль, когда люди не пользуются тем, что отсутствие всяких страстей делает им спасение столь легким и таким образом сознательно лишают себя стольких шансов без труда прийти к своему спасению. Если он оставался чужд одиноких радостей, то он не искал и тех, что доставляют театральные представления и народные торжества». Равным образом держался он вдали и от городских удовольствий. Он боялся их шума и распущенности. Он ненавидел толпу, теснящуюся на проходе какой-нибудь процессии и толкотню, сопровождавшую карнавалы. Равным образом старался он избегать пения псалмов и криков простонародья. Его приключение во время карнавала не выходило у него из памяти, и время от времени он осведомлялся у Кацоли, не скоро ли наступят вновь маскарады. Кацоли... Успокаивал его. Он чувствовал господину де Голанду огромное уважение с тех пор, как узнал, что тот богат. Однажды он встретил его у господина Дальфи, когда относил тому работу. Котсоли узнал там, что хотя господин де Голанду и жил время весьма скромно, но он без труда мог бы занять и несравненно высшее положение и разъезжать в каретах по тем самым улицам, по которым он шагал своей вялую походкой. На этом основании Кацоль расфантазировался, так как его воображение было склонно все преувеличивать, и вскоре он, наконец, почти поверил тому, что господин де Галандо играет какую-то тайную роль и выполняет какие-то секретные поручения. Не то чтобы в глубине души он верил этому действительно, но ум его, склонный ко всему призрачному, побуждал его убедиться в этом. Эта мечта нравилась его природной склонности к выдумкам, поэтому он обращался с господином де Голландо то глубоко почтительно, как с высокими особами, то с фамильярностью, которую можно себе позволить с человеком добрым, безобидным и чудаковатым. Напрасно добряк господин де Голландо отрицал то, что предполагал за ним выдумщик маленький портной и утверждал свою непричастность к каким бы то ни было интригам и делам, но Кацоле не отставал от него». Господин Даголандо предоставил бы ему болтать, не пытаясь его переубедить, если бы ему не пришлось выдерживать полусерьезные, полушутливые упреки от маленького человечка. Кацоли любил читать ему наставления. Он говорил ему, что он не прав, живя не так, как соответствовало бы его рождению и его средствам, и порицал его, между прочим, за то, что тот не заказывает себе парадного платья, которое с минуты на минуту может ему понадобиться, если ему внезапно придется раскрыть свое инкогнито. — Ах, сударь! — говорил швейный гном. — Если бы ваша светлость разрешили, вы были бы одеты лучше всех в Риме. — Как? — прибавлял он, обращаясь к своим манекенам. — Вот господин де Голландо. Он высок ростом и хорошо сложен. У него под рукой есть котсоли, Но он не одевается, так как не значит одеваться, когда человек круглый год носит простое серое платье с полами в локоть длиною и грубые чулки. «Неправда ли такое унижение себя не может продолжаться? Ты, кот Соли, должен положить ему конец. Раскинем этот великолепный бархат и скроим из него что-либо достойное его светлости. Давайте шить, подрубать, нашивать галуны живо. Один рукав, другой рукав. Покрой хорош. Платье сидит хорошо. Соберите жабо, натяните под коленок. Ах, какой молодцеватый и достойный господин! Куда он едет?» «Папе? Или к французскому посланнику?» «Да нет же, сегодня собрание у князя Лукано. Будет предложен шербет. Будут играть в фараон. Игра начинается, милостивые государи. Красный проигрывает. Ставьте больше. Банк сорван!» «А кто выиграл?» «Это граф де Галандо, французский дворянин, приехавший в Рим в прошлом году. Его карета подана. Ах, что за молодец! И как сложен! Черт побери, это ведь соли его одевает!» Разыграв эту сцену, Кацоли не оставался в убытке. Господин де Голандо отстаивал свое грубое серое платье и не хотел его менять, но он награждал рвение Кацоли каким-нибудь подарком его жене или дочерям. Сеньора была некрасива и кокетлива, но Мариуча и Тереза были недурны собою и полны обещаний. Одной было двенадцать, другой четырнадцать лет. Они относили работу заказчикам и возвращались из города поздно с плутоватыми рожицами, подталкивая локтем друг друга и посмеиваясь украдкой. Мариучча говорила, что ветер растрепал ее волосы, а Тереза, что пуговицы у ее лифчика не застегиваются, когда они возвращались домой, одна всклокоченная, другая еле одетая. Однажды, когда Мариучча отправилась во дворец Лампарелли, с работой для кардинала, она там так замешкалась, что сели обедать без нее. Разговор был столь оживленный, что она скользнула на свое место незамеченную. Говорили о господине де Голандо, который нередко служил предметом бесед в семье Коцоли. Госпожа Коцоли, весьма суеверная, считала его колдуном. Она знала от госпожи Барбары, что хозяин ее никогда не ходит к обедне. Что же делал он с тем золотом, которое он брал у господина Дальфи, если не тратил его на заговоры? Разве Барбара не поведала ей и то, что он нередко разговаривал вслух, когда в комнате не было никого, чтобы его выслушать, и что три цыпленка околели, когда он однажды бросил им зерна левой рукою? Наконец, тетка сообщила ей под большим секретом, что господин де Голандо хранил у себя над кроватью на длинной полке, где они были выстроены в ряд, не менее полдюжины глиняных ваз, расписанных дьявольскими изображениями, где, по всей вероятности, он держал в заперти духов. Кацоли, боязливый от природы, начал с беспокойством оглядываться по сторонам, не говоря уже о том, что он по пальцам считает птиц небесных, — серьезно заметила Мариучча, щипавшая себе щеку, чтобы не расхохотаться, и ногою толкавшая под столом Терезу, которая, чтобы не фыркнуть, сидела, опустив глаза в тарелку. И Мариучча, откинув с лба покорную прядь волос, щекотавшую ей глаз, одним духом рассказала, как, возвращаясь из дворца Лампарелли, она встретила на перекрестке господина де Галандо, стоявшего с запрокинутой головою и следившего полет стаи галок, кружившихся над Колизеем. Господин Даголандо де действительно нередко забавлялся, наблюдая голубей и ворон, носившихся в римском небе. Быть может, по примеру древних, гадал он таким образом о своей судьбе, или же проще, в их воздушных забавах искал развлечения во время своих однообразных прогулок.